Джинни примостила ему на грудь пепельницу. «Что ж, я не против», — сказала она. «Я для того и замуж не пошла второй раз, чтобы ты оставался им отцом». «Кстати, угадай, кто мне звонил?» Джонни не подхватил эту игру, он терпеть ее не мог. «Кто?» — спросил он. «Хоть бы разок для приличия попробовал угадать», — сказала Джинни. Он молчал. «Твой крестный!» Джон искренне поразился. Вот тена! Он же никогда ни с кем не говорит по телефону. И что сказал? Просил, чтобы я тебя поддержала. Он сказал, что тебе по силам подняться выше прежнего, что ты уже пошел в гору, только нужно, чтобы кто-то близкий верил в тебя. Я говорю, а с какой стати? А он мне, с такой, что он отец твоих детей. — До того славный дядечка. И чего о нем плетут всякие ужасы? На кухне зазвонил телефон, она вышла. Когда она вернулась в гостиную, на лице ее было написано удивление. «Тебя, Джонни!» — сказала она. «Том Хейген! Говоришь что-то важное!» Джонни пошел на кухню и взял трубку. «Да, Том, слушаю!» Том Хейген заговорил ровным голосом. «Джонни, крестный отец велит мне повидаться с тобой!» Фильм закончен, теперь не мешает подумать о будущем. Он сказал, чтобы я летел ранним рейсом. Можешь ли ты меня встретить в Лос-Анджелесе? Я вылетаю из Нью-Йорка в 11.30. — Могу, конечно, — сказал Джонни. — Сам из машины не выходи, — сказал Хейген. — Пошли кого-нибудь встретить меня и привести к тебе. — Как скажешь. Джонни возвратился в гостиную и снова растянулся на диване. Его одолевала усталость. Джинни сказала, — Может, тебе не ездить сегодня домой? Ляжешь в комнате для гостей, утром позавтракаешь с девочками. Куда катить такую позноту? И вообще не представляю себе, как ты там существуешь, один-одинешенек во всем доме. Неужели тоска не берет? — Да я дома-то почти не бываю, — сказал Джонни. Она рассмеялась. — Ну, значит, не переменился. Она задумалась на мгновение. — Так постелить тебе в свободной комнате? Джонни сказал. — А в твоей нельзя? Она вспыхнула. Нет. на утро Джонни проснулся поздно. Прямо в задернутые шторы било солнце. Раньше двенадцати оно сюда не заглядывало. Он крикнул. «Эй, Джинни, завтрак мне еще причитается?» Издалека ее голос отозвался. «Одну минуту!» Ей и вправду хватило одной минуты, Вероятно, держала все наготове, еду в горячей духовке, под нос, под рукой, потому что Джонни не успел еще закурить, натоща к первую сигарету, как дверь отворилась, и его дочери вкатили в комнату столик на колесах. Они были такие прелестные, что у него защемило сердце. Их умытые мордашки сияли свежестью, живые глаза сверкали любопытством и нетерпением. Видно, их так и подмывало кинуться к отцу. Длинные волосы были чинно заплетены в косички, пышные платьица чинно застегнуты, ноги обуты в белые лаковые туфельки. Они замерли у столика завтраком, глядя, как он гасит окурок, дожидаясь, когда он раскинет руки в стороны, призывая их к себе. Они налетели на него одновременно, душистые, нежные щечки прижались к его лицу. Он потер их небритым подбородком, поднялся виск, В дверях показалась Вирджиния и подкатила столик ближе, чтобы Джонни мог завтракать, не вставая. Она присела на край кровати, подливала ему кофе, намазывала маслом гренки. Девочки уселись на кушетку напротив, охарашиваясь, приглаживая растрепанные волосы. Как они выросли! С такими уж не затеешь сражение подушками или возню на ковре. «Ах, черт!» — думал он. «Скоро станут совсем большие». Скоро за ними уже начнут ухлёстывать голливудские панки. Только Джинни, да немногие близкие друзья, знали, как он боготворит своих девочек. Когда он разводился и уходил из дома, тяжелее всего было уходить из-за них. Он тогда отстаивал одно, одно оберегал свои отцовские права. Обдуманно и недвусмысленно он дал Джинни понять, что будет недоволен, если она снова выйдет замуж. Но... Не он ревновал к будущему мужу, а девочек котчем Назначая ей содержание, он позаботился о том, чтобы ей оказалось несравненно выгоднее не вступать в новый брак. Подразумевалось, что она вольна иметь любовников, лишь бы не приводила их в дом. Впрочем, на этот счет он вполне на нее полагался. Она всегда была на редкость застенчива и старомодна в интимных вопросах. Голливудские альфонсы сильно просчитались, когда кинулись увиваться за ней, точа зубы на деньги и благо, которые перепадут им от ее знаменитого мужа. — Одевайся теперь да поживей, — сказала Джинни, — а то вот-вот Том прилетит. Она выпроводила девочек из комнаты. — Сейчас, — сказал он. — Между прочим, Джинни, я развожусь. — Ты не знала? Стану опять вольной птицей. Она глядела, как он одевается. — До Рождества всего две недели, — сказала она. «Рассчитывать на тебя, когда буду готовиться?» «Обязательно!» — сказал он. «И сочельник отпраздную с вами, и Рождество!» Он не случайно умолчал о встрече Нового года. Под Новый год он на всю ночь закатится гулять с приятелями. Без этого он время от времени не мог, а ей на таком кутеже было не место. Тут он не чувствовал угрызений совести. Она подала ему пиджак, смахнула приставшую пушинку, проводить его до дверей дома, до ворот, до машины, вышли всем семейством. Девочки с двух сторон держали его за руки, их мать шла чуть поотдаль, Джонни сиял. На него было весело смотреть. У машины он по очереди подкинул каждую дочку высоко в воздух и, возвращая на землю, расцеловал. Потом поцеловался с бывшей женой и сел в машину. Он не любил затягивать минуты прощания.